голова 1145. Три стрелы одновременно. У Клина не было времени размышлять о таких мелочах. После того, как его существование было сокрыто, он немедленно приказал Энуне поменяться местами с новой марионеткой, бывшим пиратом. Сразу же он активировал все пожирающие глад и перенёс Энуне и её носа в тайный мавзолей в округе Авва, поскольку он мог удерживать одновременно только три образа из исторической пустоты – Он не мог просто так отказаться от своей марионетки и появиться здесь напрямую через призванную проекцию. Это заняло бы критически важный слот. Что касается оставшихся марионеток на Мемориальной площади, они не умрут на месте в течение получаса, а просто будут выглядеть оцепеневшими. Впрочем, во время прослушивания речи это не привлечёт особого внимания. Наконец, если он не вернётся, команда красных перчаток Церкви Вечной Ночи заметёт следы. В тот же момент у входа в тайный мавзолей в округе восточного Чёстера появилась молодая женщина в жёлтом платье с многослойной юбкой и старомодной чёрной шляпкой с полями. Вокруг неё из ниоткуда возникли побеги гороховых лос. Её каштановые волосы свободно не спадали, а глаза под ровными и длинными бровями казались наполненными синим морем. Голядя на каменную стену перед собой, королева Тайн протянула правую руку и быстро начертила в воздухе символ. Под движением её пальцев в воздухе застыли капли ярко-алой крови, сверкающие, словно осколки рубинов. Вскоре сформировался сложный символ, состоящий из наслоённых дверей. Он слегка дрожал, словно вступая в резонанс в чем-то в другом месте. В мгновение ока кровавый символ расширился, превратившись в полупрозрачную иллюзорную дверь. Сквозь неё можно было разглядеть гигантский мавзолей, сложенный из чёрных камней. Бернадетт без колебания шагнула сквозь дверь, и очутилась в тёмном мрачном пространстве. Свет здесь исходил от каменных светильников и странного подземного мха, растущего на стенах. Вместе они освещали тайный мавзолей, окутанный лёгким туманом на дне пропасти. Символ, предоставленный мистером Дверь, и правда оказался полезен. В этот момент, глубоко под землёй, где проводился ритуал, тусклые огни собрались вместе, формируя в темноте фигуру с квадратным лицом, чёрными волосами, голубыми глазами, высоким носом и густой бородой, а также очень торжественным выражением. Большинство граждан королевства Лоэн прекрасно знали этот образ, ведь его изображали на лицевой стороне десятифунтовых банкнот. Конечно, даже те, кто никогда не держал в руках 10 фунтов, могли видеть его статую или портреты на мемориальной площади. Это был основатель и защитник королевства Лоэн, первый король Уильям Август Первый. Сущность, которые обращались к местоимением «Он», с помощью ритуала он прибыл сюда прямиком из Бэкланда. Бернадетт сохраняла невозмутимость, ловким движением руки она извлекла новый предмет золотистого цвета, напоминающий миниатюрную флягу для воды, но из её горлышка торчал фитиль. Проведя по поверхности предмета правой рукой, покрытый загадочными и сложными символами, Бернадетт зажгла фитиль. Излучаемый им свет струился вверх, словно густая вода, формируя размытый искажённый золотой силуэт. «Вечный джин-лампы, моё второе желание — обрести силу императора знаний на один день!» произнесла Бернадет торжественным голосом, пользуясь моментом, пока Уильям Август Первый ещё не полностью воплотился. Предмет в её руке назывался «Волшебная лампа желаний». Возможно, он существовал ещё с первой эпохи, Хотя он никогда не попадал в руки семи церквей, но считался запечатанным артефактом нулевого класса под номером 005. Этот предмет мог исполнить любые 10 желаний своего владельца, но либо в искажённой форме, либо с непредсказуемыми ужасающими последствиями. Ни один из его прежних хозяев не встретил хорошего конца, включая рассола густого. Император предупреждал свою дочь. «Ты можешь тщательно подбирать слова и готовиться, чтобы избежать вреда от первых двух желаний», «Но ни в коем случае не загадывай третье: Никогда!» Тем временем сокрытый клейн незаметно для всех приблизился к тайному мавзолею в округе Авва. Хотя время поджимало, он не стал безрассудно подходить к мавзолею и рисовать символ, чтобы открыть дверь. Вместо этого он протянул правую руку и схватил пустоту перед собой. После пяти попыток мышцы его руки внезапно напряглись, будто он тянул что-то невероятно тяжёлое, Когда он одёрнул руку, перед ним материализовалась фигура с бронзовой кожей, средним телосложением, чёрными волосами, карими глазами и мягкими чертами лица. Под правым ухом виднелась едва заметная родинка Азика Герс. Но в отличие от знакомого клину мистера Азика, этот человек смотрел перед собой холодным взглядом, одетый в чёрную мантию, расшитую золотыми нитями, а на голове — золотая корона в форме птицы, словно он взирал на всё живое свысока. «Бывший консул смерти, бывший ангел второй последовательности». Не тратя времени, Клейн снова протянул руку и схватил пустоту. На этот раз казалось, что он ничего не извлёк, но на самом деле он призвал самого себя десятисекундной давности того, кто всё ещё находился в сокрытом состоянии. Затем Клейн бросил маленький металлический флакон в свою проекцию и заставил себя войти в историческую пустоту серого тумана. В своём прошлом я его сознание внезапно ожило, став невероятно острым. Этот сокрытый клейн вместе с проекцией консула смерти Азика подошёл к невидимому входу в мавзолей, достал маленький металлический флакон и с помощью духовной силы начал рисовать кровью, сверкающей как драгоценные камни, в воздухе быстро проступил символ, предоставленный мистером дверь. Символ мгновенно сформировался, вошёл в резонанс с определённой точкой внутри мавзолея и расширился в иллюзорную дверь. В сокрытом состоянии клеены консул смерти Азик прошли сквозь двери и оказались внутри тайного мавзолея. В этот момент стражи внутри уже заметили вторжение и активировали подготовленный ритуал. Однако всё, что не смогли увидеть — величественную фигуру консула смерти. Гадита в Бэкленде, бывший герцог Саутвилле, Длинг Август, как раз собирался использовать ритуал, чтобы открыть проход и спуститься в мавзолей, когда человек рядом с ним внезапно дохмурился. «Это Азик Эггерс? Нет, он слишком статичен, словно историческая проекция, призванная учёным былого из Тайного Ордена. Ваше Высочество, позвольте мне отправиться туда. Оставайтесь здесь и остерегайтесь учёного балова скрывающегося в тени, хотя они не ангелы, но способны ставить проблем». Длинг Август был пожилым мужчиной с высокомерным выражением лица, чёрными волосами с проседью и чисто выбритым подбородком. В ответ на сказанное он рассмеялся. «Разве учёный Белова не прям рядом с ним? Хотя он и сокрыт, я уже обнаружил его по искажениям в окружающем пространстве. Он пытается нас обмануть, заставить думать, что нападает с помощью исторической проекции, в то время как его истинное тело отправилось в другое место. На самом деле он скрывается рядом с проекцией Азика. Как только этот консул смерть отвлечёт наше внимание, а мы перебросим основные силы в другое место», Он воспользуется сокрытым состоянием, чтобы приблизиться к Мавзолею и нанести разрушительный удар. Кроме того, независимо от причин, раз уж он призвал проекцию Ангела, ты не сможешь быстро устранить цель, даже если возьмёшь запечатанный артефакт на любого класса. Если это повредит Мавзолей, все наши усилия окажутся напрасными. Если же этот учёный Былова сделал тройную ложную диверсию и на самом деле отправился в другой Мавзолей, он не сможет призывать Ангела из исторической пустоты. «Тогда ты легко с ним справишься!» Произнося первую фразу, Длинг Август уже вошёл проход, активированный ритуалом. Остальные слова он произнёс через заставленные фантомные отголоски. Внутри тайного мавзолея в округе Авва Азик Эггерс холодно оглядел пространство. Внезапно его тело раздулось, превратившись в гигантского змея, нависшего над мавзолеем. Змей был одновременно иллюзорным и реальным, и словно состоялось чего-то недоступного человеческому пониманию. Всё его тело покрывало огромное тёмно-зелёное чешуя, между которой росли белые перья. На каждой чешуйке и перье виднелись странные символы, от одного взгляда на который разлагалась плоть, превращая смотрящего в зомби. Кет Салькуатль — змей из мифов Южного континента. В его глазницах плали бледно-белые огни, а за спиной расправились гигантские крылья. С ревом ветра пернато измерянулся вперёд и изверг поток бледно-белого пламени, накрыв весь мавзолей. Проекция мистера Азика из исторической пустоты, конечно, слабее оригинала, но всё равно невероятно мощная, как и положено родному сыну смерти, конслу Импери Балам. Хотя Клин уже проводил эксперименты с призывом в открытом море, он не ожидал, что проекция Азика окажется настолько сильной. В этот момент из мавзолея вырвались тусклые мрачные огни, остановив наступление блёдного пламени. Затем они сформировали фигуру самого Длинка Августа, находящегося на второй последовательности «Уравнитель». И стоило Длинку оказаться в поле зрения, как тело сокрытого клейна внезапно оцепенило, движение стали инстинктивными, результат возвращения в историческую пустоту за пределами мавзолея. Затем он телепортировался к тайному мавзолею под рекой Туссок, достал ещё один маленький металлический флакон и, оставаясь сокрытым, с помощью духовной силы извлёк кровь и нарисовал символ. Через несколько секунд символ вошёл в резонанс и превратился в дверь. Вместе с марионетками, Йонасом и Энуни, Калейн вошёл внутрь. Разумеется, в лесу и реке снаружи оставались другие, только что обращённые марионетки. Тем временем на окраине Бэкленда, у руин номер один, появилась ещё одна фигура с благородной осанкой, её чёрные волосы переливались, а лицо было слегка круглым, красивым, и с налётом сладости Демонесса Трисси. Подойдя к руинам номер один, она также достала маленький металлический флакон и нарисовала кровью символ, предоставленный мистерам дверь. Иллюзорная дверь мгновенно сформировалась в воздухе.